Дмитрий успел между тем смирить Литву. Славный Ольгерт умер в 1377 году не только христианином, но и схимником, по убеждению его супруги Иулиании и печерского архимандрита Давида, приняв в крещение имя Александра, а в монашестве Алексии, чтобы загладить свое прежнее отступление от веры Иисусовой. Некоторые летописцы повествуют, что он гнал христиан и замучил в Вильне трех усердных исповедников Спасителя, включенных нашую церковью в лих святых. Но литовский историк славит его терпимость, сказывая, что Ольгерд казнил 500 вильненских граждан за насильственное убийствие семи францисканских монахов и торжественно объявил свободу веры. Смерть его опасного властолюбца обещала спокойствие нашим юго-западным границам, тем более, что она произвела в Литве междоусобие. Любимый сын и преемник Ольгердов Егайло, злодейски умертвив старца Кистутия,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 Дмитрий в начале зимы 1379 года отрядил своего брата Владимира Андреевича, князей Валынского и Полоцкого, Андрея Ольгердовича с сильным войском к Стародубу и Трубчевску, чтобы сию древнюю собственность нашего отечества снова присоединить к России. Оба города сдалисья, но полководцы Демидевичи, как бы уже не признавая тамошних обитателей единообразными братьями, дозволяли воинам пленять и грабить.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 сия великая мысль занимала его благородную душу, когда он свидал о новых грозных движениях орды и долженствовал остановить успехи своего оружия в Литве, чтобы противоборствовать мамаю. Но прежде описания знаменитейшего из воинских подвигов древней России предложим читателю церковные дела своего времени, коеми Дмитрий, несмотря на величайшую государственную опасность, занимался со особенной ревностью. Еще в 1376 году Патриарх Филопей сам с собою поставил Киприана, ученого сербина, в митрополиты для России. Но великий князь, не гадуя на то, объявил, что Церковь наша, пока жив святой Алексий, не может иметь другого пастора. Киприан хотел преклонить к себе новогородцев и сообщил им избирательную грамоту Филопееву. Архиепископ и народ ответствовали, что воля государя московского в сём случае должна быть для них законом.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 красотой у лица, величественную наружностью и благородными поступками. Так что Дмитрий избрал его себе в отцы духовные и в печатники, то есть вверил ему хранение великокняжеской печати, сан важный по тогдашнему обычаю. Со дня на день возрастала милость государева к всему человеку, наставнику, духовнику всех бояр, равно сведающему в делах мирских и церковных. Он величался как царь, по словам летописцев,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 особенно к неудовольствию духовных. Быть до обеда бельцем, говорили они, а после обеда старейшиной у монахов есть дело беспримерное. Сей новый сан открывал путь к важнейшему. Великий князь, предвидя близкую кончину святого Алексия, хотел, чтобы он благословил метяя на метрополию. Алексий, искренний друг смирения, давно мыслел вручить пастырский жезл свой кроткому игумену Сергию, основателю троицкой лавры. Хотя Сергей, думая единственно о посте и молитве, решительно ответствовал, что никогда не оставит своего мирного уединения, но святой старец, или в надежде склонить его к тому, или не любя гордого метиа, названного в иночестве Михаилом, отрёкся исполнить волю Дмитриеву, доказывая, что сей архимандрит еще новоук в монашестве. Великий князь просил, убеждал митрополита, посылал к нему бояр и князя Владимира Андреевича.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 въехал в его дом и начал судить дела церковные самовластно бояре отроки служили ему ибо митрополиты имели тогда своих особенных светских чиновников а священники присылали в его казну известные оброки и дани он медленно готовился к путешествию в царьград желая чтобы Димитрий велел прежде святителям российским поставить его в епископы согласно суставам апостольским или намаканонам великий князь призвал для того всех архиереев в Москву. Никто из них не смел ослушаться, кроме Дионисия Суздельского, ствердостью объявившего, что в России один митрополит законно ставит и епископов. Великий князь спорил и наконец уступил, к досаде Митяя. Скоро обнаружилась явная ссора между сильнореченным митрополитом и Дионисием, ибо они имели наушников, которые старались усилить их вражду. Для чего?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 Епископ Суздальский хотел предупредить врага своего и ехать к патриарху, но великий князь представил к нему стражу. Тогда Дионисий решился на бесчестный обман, дал клятву не думать о путешествии в Константинополь и представил за себя поруку у мужа славного добродетелю троицкого игумена Сергия. Получив же свободу, тайно уехал в Грецию и ввел невинного Сергия в стыд. Сей случай ускорил отъезд Митиа.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 Долженствовал только издалека видеть цель своего путешествия и честолюбие. Занемог и внезапно умер, может быть, весьма естественно. Но в таких случаях обыкновенно рождается подозрение. Он был окружён тайными неприятелями, ибо, уверенный в особенной любви великого князя, излишнюю своей гордостью оскорблял и духовных, и светских чиновников. Тело его свезли на берег и погребли в Галате.